Глава тринадцатая Бродрик шел медленно по Эльсинорскому авеню, перебирая в памяти некоторые мимолетные впечатления. В то же время его деятельный ум искал нити, которые могли бы их соединить. Он взглянул на часы. В семь его ждали у Кромли к обеду. Было семь без десяти минут. Тем не менее он пошел еще медленнее, с глазами, устремленными вниз, с нахмуренным лбом. В воскресенье днем он провел часа два с Алисой Кремлей. Сначала она противилась его желанию говорить исключительно о всех перипетиях убийства, но когда он обратился к ней, как к доброму старому малому, и напомнил, что истинные люди прессы всегда действовали заодно, Она, наконец, описала сцену в клубе в день предшествовавшей смерти Больфема и показала рисунок, сделанный ею благодаря ее большому присутствию духа. бродрик заметил мельчайшие подробности этого беглого, но выразительного наброска. Грузная фигура у входа в зал, легкая карикатурность черт лица которой и ее движение вперед ясно свидетельствовали, как об искусстве художника так и о состоянии в каком находился изображенный напряженные фигуры людей толпившихся кругом приближающаяся фигура миссис Больфем с неподвижным и страшным лицом группы женщин и девушек в позах полных тревоги и отвращения но когда он сделал движение как бы желая спрятать рисунок в карман она вырвала его И он только пожал плечами, убежденный, что, конечно, может уговорить ее в случае действительной надобности. Он до тех пор расспрашивал ее о происшедшей сцене, пока весь набросок в его представлении не закрепился так же прочно, как и у самой художницы. Но там было еще что-то, какое-то впечатление, не связанное непосредственно с делом и теперь относительно этого впечатления он зондировал свою удивительную память и тотчас, когда догадался, остановился с подавленным восклицанием. Он похвалил ее за удивительное сходство Дуайта Роша, которого он знал и который ему нравился, и совершенно естественно заметил, что, вероятно, прежде он позировал ей много раз темный румянец залил лицо до самых волос, но она ответила беззаботно, что рожь довольно банальный тип. Возможно, что Бродрик и забыл бы, как она вспыхнула, если бы это не сопровождалось быстрой переменой выражения глаз, что-то боязливое вслед за сдержанным упорством. И в ту же минуту он вспомнил, что один-два раза летом встречал Роша у Кромлеев и считал, что он там желанный гость. Побуждаемый отчасти только личным любопытством, он спросил ее, как ей нравится Рош, и часто ли она его видит, и, помнится, она ответила с намеренным безразличием, что не видала его целые годы и что вообще мало им интересуется. Бродрик вызвал ее на разговор о миссис Больфем. Конечно, как и все достойные внимания эльсинорцы, она восхищалась миссис Больфем, хотя и думала, что в действительности ее никто не знает, что она бессознательно для себя самой живет только поверхностной жизнью. Ее лицо в тот день, когда она шла по залу, и когда в клубе «Пятница», когда ее мысли так откровенно устремились прочь от темы плоского доклада, ясно доказывало пытливому уму миссис Кромлей, глубину и трагические возможности для мистера бродрика было очевидно что ее подозрения даже ни на минуту не коснулись вдовы убитого но из дальнейших разговоров выяснилось и то что молодая художница так любившая зарисовывать звезду Эльсинора, испытывал как бы упадок личного энтузиазма коварно побуждаемое бродриком Она намекнула, что считает себя широко смотрящей на вещи, особенно после года жизни среди сотрудников Нью-Йоркской прессы, но все же не одобряет притязаний замужних женщин на часть прав в той великой забаве, которая самой природой предоставлена молодежи обоих полов. Тогда-то выплала наружу история. Недели две назад, страдая головной болью, Мисс Кромли хотела подышать свежим ночным воздухом и пошла посидеть у ворот. Рядом из сада доктора Стейр вышла миссис Больфен и лицом к лицу встретилась с Дуайтом Рошем. Он просил позволения довести ее домой. Миссис Больфен была приветлива, иначе и не могло быть, разве в том случае, если бы он был ей противен. И ни одна женщина не предпочтет идти домой в одиночестве по длинному темному авеню, если мужчина предлагает проводить ее. Алиса не стала бы и думать об этом. Разве предположил бы, что Рош, как сравнительно недавно приехавший, хотел воспользоваться случаем, чтобы произвести впечатление на главу эльсинорского общества? Нет, он не был выскочкой, но эта мысль все-таки мелькнула. Если бы они не ползли... Да, именно, ползли всю дорогу по авеню. Оба сильные, с длинными ногами, могли бы дойти до Больфема в три минуты. Они шли больше десяти. И когда они последовательно проходили мимо фонарей, она заметила склоненную голову мужчины и поднятую голову женщины. Она без сомнения смотрела ему в глаза. «В этом городе», — заявила мисс Скромлей, — Женщина или безупречна, или нет. Вы всегда знаете, с кем вы имеете дело. Есть многие, которые хитрятся с этим, но так или иначе неизбежно идут в ловушку. Миссис Больфен была лучшей, на недосягаемой высоте. Заметьте, я не говорю, что она когда-нибудь снова виделась с Рошем, или хотя бы мечтала пожать руку ему, или он ей, но без сомнения она чувствовала, что это слишком хорошо чтобы не воспользоваться случаем, немного порезвиться. А между тем она не должна была это делать. Вот мой взгляд. Я не люблю, чтобы мои боги были на глиняных ногах». Бродрик одновременно сочувствовал ей и забавлялся. Он знал мягкость и откровенность характера Алисы, вернее, ее прямоту. Знал, что в противовес ее нистовому модернизму Она нежно любила высокие идеалы. А тут она вдруг обнаруживает кошку, которая может таиться в натуре любой посредственной женщины. И все-таки весь разговор был им быстро забыт. Он не придал значения десятиминутной прогулке благовоспитанного мужчины с женщиной, идущей темным вечером от своих знакомых. Теперь каждое слово этого разговора вспоминалось ему. Рожь, соображал он, прежде бывал у Кромлеев несколько раз в неделю, и по причине, известной только ему и Алисе, вдруг прекратил посещение. Не влюбилась ли она в него? Или, может быть, только ее тщеславие было тут задето? И если Рожь бросил такую красивую, блестящую и соблазнительную девушку которая к тому же выигрывала при ближайшем знакомстве. Какая была этому причина? Почему и он не влюбился в нее? Может быть, он был уже влюблен? Теперь мысль Бродрика вернулась к утру, следовавшему за убийством, и к его встрече с Рошем в вестибюле отеля «Эльсинор». Юрист заявил, что он в восторге, что наскочил на него и пригласил его позавтракать. Все это было достаточно естественно, как и то, что разговор мог касаться только одной темы. И снова Бродрик искал какое-то беглое впечатление и нашел его. Рожь, который был мастером слова, когда требовалась большая точность в выражениях, создал в его представлении безгрешный образ вдовы убитого. С тех пор Бродрик раза два спрашивал себя, почему в его сознании образ миссис Больфем выступал таким светлым, несмотря на явные убеждения в ее вине. Остальные, которые почти неистовствовали вокруг нее, — не оставили никакого впечатления в критическом или несколько циничном уме молодого репортера, но Рош почти достиг своей цели. Зачем он к этому стремился? Бродрик знал Роша в суде и вне суда уже около двух лет. Когда бы его не назначили в эту часть Браванта, он ставил себе целью повидать Роша и даже провести с ним вечер, если тот располагал временем. Ему нравилась в нем оригинальная гармония Востока с Западом. Бродрику с его острым практическим умом Рош представлялся олицетворением лучшей части двух соперничающих подразделений наций. Ему нравилось в нем соединение прямодуший и тонкости, простого неоспоримого патриотизма, о наличии которого ни одна страна не заботилась меньше, чем Соединенные Штаты Америки, и напряженного сосредоточенного индивидуализма упрямого американского решения добиться какой угодно но достойной ценой и наконец ревниво скрываемого романтизма бродрик был почти у ворот кромлеев на минуту он остановился под темными кленами и взглянул на длинную тенистую аллею его романтическое я Еще более придавленная и ревниво оберегаемая одобряла возможность мечтательного вечера с девушкой, чей образ на минуту промелькнул перед ним. Но он быстро изгнал его и зондировал свою память, чтобы найти в Роше ту черточку, которая, он это знал инстинктивно, восстановит недостающую связь. Он нашел ее после минуты напряженного внимания. Рош принадлежал к тем людям, которые любят не женщин, но женщину. Сама его дружба с Алисой Кромлей была доказательством, что он не интересовался ею самой как девушкой. Зная Роша, как он его знал, он чувствовал, что быстро приближается к фактам. Алиса, по внешности скорее похожая на женщину, не устояла при постоянной близости и выдала себя. Рош увидел что его стремление не быть таким одиноким ложно истолковано и честной до щепетильности быстро стушевался но почему алиса была бы прелестной деловой женой она была из тех слишком умных девушек которых без брача и делает нервными и непостоянными но брак и материнство убивает все эти безумства раз и навсегда Из нее вышла бы великолепная жена. Он думал, что она как раз та, которая может увлечь Роша, которого он считал разборчивым и придающим большую цену хорошей старой барабанской крови. Кроме того, это было время, когда Рошу недоставало постоянной дружбы с женщиной, блестящей, передовой, но непременно женственной. Он уже подметил некоторые указания. по видимому алиса не подошла к тайному идеалу Роша, вполне желанной женщины, и не затронула той жилки романтизма, которую он пытался похоронить под пыльными томами свода законов. Какая же женщина отвечала всем его запросам, и нашел ли он ее? Бродрик вспомнил какое-то рыцарское возбуждение в голубых глазах Роша то появлявшаяся, то исчезавшая, когда они говорили о миссис Больфем. Хотя в памяти репортера и не осталось никакого определенного слова из всего сказанного Рошем. Эти глаза вспомнились Бродрику теперь, в темноте аллеи. Глаза молодого и пылкого человека, каким был и он сам, и ему почти почудилось, что в них он увидел образ женщины. Он вернулся к своему впечатлению о миссис Больфем, которую видел сегодня в первый раз и старался беспристрастно разглядеть ее. Красивая, чарующая женщина для человека, как рожь, идеалиста с ограниченным опытом. Причудливая, гордая, приветливая, но чрезмерно расчетливая. Казалось, не старше тридцати лет но должна бы быть старше. Он вспомнил некролог покойного. В нем говорилось, что его семейная жизнь длилась что-то около двадцати лет. Может быть, она была его второй женой? Но нет, да это и не важно. Рожь был как раз из тех, кто влюбляются в женщину старше его, если она молода по внешности и так целомудренно, прекрасна и неприступна, как миссис Больфем он станет идеализировать даже ее годы, сравнивая смутный соблазн девичества с ее глубиной и невозмутимостью. Если мужчина романтика влюблен, он непременно верит в бездонные глубины женской души, цинично размышлял блестящий репортер. И миссис Больфем как раз подходит к типу женщины, не имевшей за всю свою сорокалетнюю жизнь сокрушающей любовной интриги, чем она и вызвала страсть идеалиста типа Роша, всегда погруженного в работу. Миссис Больфем и Дуайт Рош. Бродрик, стоявший теперь совершенно неподвижно в нескольких шагах от Кромлеев, свистнул. Мог ли Рош сделать этот выстрел? Бродрик вспомнил, что Рош упоминал, будто провел вечер в Бруклине по делам. Он яростно покачал головой. Насколько это зависело от него, у Роша никогда не потребуется представить свое алиби. Он не верил, чтобы Рош сделал это и ни минуты не задержался на этой мысли. Рош не был из тех, кто мог трусливо убить хотя бы даже ради женщины. Если бы он хотел убить его, он впутался бы в избирательную суматоху, заставил бы хвостуна больфима грозить ему оружием, и тогда сам успел бы выстрелить вдвое скорее. Бродрик восстановил недостающее звено, но более чем когда-либо был убежден, что это было дело рук миссис больфим Его работа для вечера была выкроена, и без дальнейших задержек он появился в дверях дома вдовы Кромлей.